Глава 42. Графиня Виктория Рубер. В записке, которую я продолжала сжимать в руках, был адрес дома у тех, и, конечно же, первая мысль, промелькнувшая в голове, была об измене. Все складывалось одно к одному. Загадочное поведение Криса. То, как он быстро спрятал записку в карман, появление Сары. Будь я инфантильной истеричкой, обязательно бы поверила бывшей служанке, Закатила скандал, выкинула вещи изменщика в окно или как там поступают героини в бульварных романах. Сердце болело от мысли о предательстве, но оно – глупый орган, а отец учил меня всегда думать головой. Прежде чем делать поспешные выводы, я хотела бы выслушать версию самого Криса. Пусть я не настолько опытна, как жрица любви, как-то не замечала, что супруг остается неудовлетворенным. Но мне также было известно, что в борделе ездят не только за плотскими утехами. Лет десять назад я подслушала разговор отца с неизвестным мужчиной. Отец называл его мастером, и я подумала, что папа собирается заказать у него куклу, которую я очень хотела на день рождения. Тогда я впервые услышала незнакомое слово. Подумала, что это название лавки, и поспешила похвастаться Альберта за обедом. Услышав, что папа заказал мне новую куклу у мастера из борделя, Брат чуть под стол не упал. Позже он по секрету объяснил, что это за место и почему хорошо воспитанной девочке не стоит о нем говорить. Конечно, в силу моего возраста Альберта не вдавался в подробности, чем там занимаются. Эту информацию я узнала значительно позже от своих служанок. Незадолго до смерти отца я вновь подслушала, как он назначал кому-то встречу в доме у тех Я решилась на неловкий разговор, предложив жениться повторно, а не пользоваться сомнительными услугами продажных женщин. Отец, конечно, сильно удивился осведомленности любимой доченьки в подобном вопросе, а я стояла и краснела, как камень в моем кулоне, пока он объяснял, что ни одна женщина не займет место моей матери ни в его сердце, ни в его постели. От него же я и узнала, что бордели – лучшее место для встреч, когда не хочешь, чтобы разговор услышали чужие уши. Потому наиболее вероятно, что Крис ввязался в какой-то опасный заговор. Я очень надеюсь, что это не так, но он много лет прожил в Лароне и вырос в гильдии наемников. Сомневаюсь, что, уезжая, он оборвал все связи. Из мыслей меня вырвал спор за дверью спальни. «Входите!» – крикнула я, давая понять, что слышу их. Дверь резко распахнулась, и к моим ногам рухнули супруг с братом. Торопливо поднявшись и отряхнув друг друга, они заметили записку, что я продолжала теребить в руках. «Вики, это не то, что ты думаешь!» — выпалил Альберта вместо моего мужа. «Мы знаем, что тебе наговорила Сара, и как это выглядит со стороны!» «Да замолчи ты!» — хмуро одернул его Крис. Наши взгляды встретились, и я неожиданно для самой себя рассмеялась. Твое? Отсмеявшись, протянула записку ничего не понимающему супругу. «Да», — не стал он отрицать, — «ты поэтому не говорил мне, куда едешь, и не позвал своего «приятеля» к нам? Это был кто-то из Ларуна?» Крис кивнул. «Ты же не думаешь, что я изменял тебе там?» Тяжело сглотнув, он с волнением ожидал моего ответа. «Я могу подтвердить, что ничем подобным он там не занимался, как бы странно это ни звучало!» Снова в лес Альберта. Я сделала шаг к Крису и осторожно коснулась руками его лица. Он едва заметно дернулся, видимо, ожидая пощёчины, но не отстранился. Обняла мужа за шею и нежно прижалась к его губам. Крис ошеломлённо замер, не спеша отвечать на поцелуй. Отстранившись, я посмотрела в любимые глаза цвета шоколада и сказала, «Я верю тебе». «Даже после того, что наговорила Сара?» – удивился муж. Спрашивать, откуда он узнал о разговоре с бывшей служанкой, не стало, догадываясь, что Клара проболталась. «Да». Крис открыл рот в изумлении и хотел что-то спросить еще, но я его опередила. «Хочешь спросить, почему я ей не поверила?» «Все ведь на это намекала. С чего бы я должна верить этой мерзавке, а не своему супругу? Мне кажется, когда мы заключали договор, кто-то очень красноречиво проинформировал о своем отношении к супружеской неверности». Сомневаюсь, что с того времени что-то изменилось. Без лишних слов Крис притянул меня к себе и накрыл мои губы своими в страстном поцелуе, вышибая воздух из легких. Я, кажется, здесь лишний. Крис, я заберу то, зачем приходил, и напишу тебе позже, сказал Альберта, прежде чем выйти из спальни, плотно прикрыв дверь. И очень вовремя, потому что уже через несколько мгновений я оказалась прижата к кровати сильным телом своего супруга, который еще долго доказывал, что я для него единственная и самая желанная.